Они беседовали до поздна. Джоана рассказал родителям, что стало с Собри, и они все вместе решили сохранить в тайне позорное отступничество бывшего члена их семьи. А потом Джоана поведал родителям про Уильяма, о том, как он сожалел, что больше поверил на ветом клеветников, уверявших, что он бастард, нежели словам родителей, что он их законный старший сын. Уильям очень сожалел, что не вымолил прощения у отца и матери. И попросил сестру передать им о его раскаянии, что она и выполнила, хотя только теперь, когда Уильям уже не было в живых. При этих словах Баронасса горько расплакалась, да и на глазах её мужа выступили слёзы. Мы никогда не переставали любить нашего первенца, произнёс лорд Артур осипшим голосом. И всегда молились о нём. Но он погиб, и в моём сердце навсегда осталась кровоточащая рана. Его называли честью ордена. Положив руку на плечо, Тестен сказал Мартин: "И видит Бог, мало кто из рыцарей храма, более чем сэр Уильям, заслуживает столь громкого имени". После этого он поведал о последних часах старшего сына Шамперов, а также о том, что даже умирая, он думал о своей сестре, и таким образом посодействовал счастью Мартина и Джоанны. На другой день Одна из дочерей близнецов де Шамперев, своенная Эдгита, говорила в беседе с сопровождавшими её в Гронвуд рыцарями-поклонниками: "Уж не знаю, о чём там толковала с родителями сестрица, но после этой беседы отец и матушка были сами не свои. Они тут же заказали службу в Бери-Сент-Эдмундсе и окрестных монастырях за упокой души нашего старшего брата Уильяма, мир его праху". А ведь я уже почти не помню, как он выглядел. Но Джоанна сказала, что с возрастом он стал очень походить на нашего отца. Видимо, Уильям был очень хорош с собой, и Жанне повезло, что ей довелось узнать его лучше нас. Впрочем, она вообще счастлива, ведь иметь такого красивого и заботливого супруга – это настоящее счастье. Как думаете, может, и мне уже пора выйти замуж? И она обвела кокетливым взглядом. влюблённо взиравших на неё поклонников. Легкомысленная красавица Эдгита де Шампер, несмотря на то, что ей уже было тридцать восемь лет, сумела в начале весны выйти замуж за рыцаря из прославного семейства Дубини. Венчание проходило сразу после окончания поста, и на нём присутствовали самые важные представители благородных семей Северной Англии: Шамперы, Бигоды. Ганты, Клары, Бумоны, находясь в столь блестящем обществе, Джоанна на миг увлекла свою мать в сторону и заговорщически стал ей шептать: "Леди матушка, здесь собралась такая великолепная знать, и мне хотелось бы попросить вас об одной услуге. Нельзя ли посодействовать, чтобы и мой супруг тоже стал называться дешампером? Поймите, на Кипе мы общаемся с самыми прославленными семьями." К Лузиньянам и Белинам, Таронам, и моему мужу и мне было бы больше чести, если бы и мы могли носить столь известное имя. Говоря это, Жанна погладила свой уже изрядно выступавший живот, намекая, что её дети могло бы называться де Шампер. Конечно же, леди Милдред пообещала обсудить всё с супругом и посодействовать по мере своих сил, но пока время ещё не пришло, ибо все только и говорили, А предстоящему возвращению в Англию короля Ричарда истрастно ожидали этого события. Даже ходил слух, будто бы Филипп Капетинг предупредил своего союзника Джона, прислав ему сообщение: "Берегись, дьявол уже на свободе". Но если Джона перспектива возвращения венценосного брата ставила в весьма опасное положение, то остальные подданные английского короля просто ликовали. Было известно, что Ричард уже покинул владения императора, и его ждали со дня на день. При этом многие интересовались увидеть ли Англию его супругу Беренгарью Наварскую. После возвращения из Рима она тихо проживала в континентальных владениях плантагенетов в Анжери. И это тогда, когда в Майнс, куда в последнее время привезли Ричарда, неожиданно прибыла некая дева Кипра, чьё присутствие весьма украсило чисты августейшего пленника. Мартину Джане, как представителем Кипра, то и дело задавали вопросы об этой даме. Пришлось отвечать: дева Кипра, иначе царевна Синклития, долгое время считалась невестой короля Гвидо до Узиньана, однако их брак так и не состоялся. Ибо узнав, где содержит Ричард Ольвиное сердце, кипрская царевна тут же пожелала отправиться к нему и не явилась на свое бракосочетание с Гвидо. Однако последний не очень-то горевал по поводу её отбытия. С этим брачным союзом изначально не ладилось. Жених и невеста всё откладывали срок свадьбы, да и к тому же Гвидов в последнее время заметно прихварывал, жалось на постоянные боли в сердце. Говорили, что он всё ещё не может успокоиться из-за того, что некогда по его вине была разбита армия Иерусалимского королевства под Хотином. Болезнь короля Кипра Тревожило Мартина. Артур де Шампер даже как-то сказал зятю, что он может отправиться на Кипр без жены, если к тому вынуждает обязательство за Жюанной, тут будет прекрасный уход. Она будет окружена заботами любящей родни, но Мартин сразу отклонил это предложение. Он так долго мечтал соединиться с возлюбленной, что и помыслить не мог о том, чтобы оставить её. Поэтому он постарался отогнать тревожные мысли, наслаждаясь пребыванием среди дешамперов, ведь он всегда мечтал о большой дружной семье, а теперь у него были и братья, и сестрицы, пусть одна из них и шокировала английскую знать столь поздним замужеством, а другая почти всё время проводила в монастыре, настоятельницей которого была уже несколько лет. Мартин порой наведывался туда, чтобы показать своей маленькой дочери обитель святой чьей, которую юно рекли. А остальное же время он проводил с супругой или её братьями отцом, пристрастившись охотиться с ними в заливных лугах Восточной Англии. Причём они так сдружились и столько времени проводили вместе, что леди Милдред уже и вспомнить не могла, отчего изначально её новый зять казался ей мрачным и нелюдимым. А потом вся Англия с ликованием узнала о возвращении короля Ричарда Львиное Сердце. Он же первым делом поспешил в Нотингем, где базировались перешедшие на сторону его брата повстанцы, и вопреки всем опасениям обошелся с ними более чем милостиво. Никто не был казнён, мятежники просто покаялись и уплатили пеню в казну королевства, изрядно опустевшую после выкупа Ричарда. Простив львиное сердце и своего брата Интригана, но тут примирение плантагенетов поспособствовала королева мать который Ричард после ее помощи ни в чем не мог отказать. Ричард только и сказал, глядя на упавшего перед ним на колени Джона, что с него взять? Он еще дитя? Детяти было уже двадцать семь лет, но радость, возвратившая все свое королевство Ричарда, была такова, что он с готовностью мог миловать и награждать всех, кого видел, в том числе охотно согласился с предложением барона де Шампера, чтобы родовое имя его семьи Досталось ему же их младшей дочери Джоанны. И Ричард весьма доброжелательно отнёсся к этому. Такой воин вполне заслуживает, чтобы его предки носили славное имя, сказал он при встрече с Мартином в Лондоне, где восхищённые жители королевства решили устроить своему королю Крестаноссу новую коронацию. Но на вашем месте я бы поспешил вернуться на Кипр, сыр, рыцарь. До меня дошли слухи, что гведо де лузенян слабее день ото дня, и никто не знает, что случится, когда его не станет. Мартин промолчал. Ему было легче лишиться своих владений и места у трона кипрского правителя, чем оставить супругу, находившуюся на сносях, ведь роды опасны, иногда женщина умирает во время них, а Жуана на последних сроках чувствовала себя не очень хорошо. Но всё обошлось как нельзя лучше. И в начале мая Джоанна благополучно разрешилась от времени крепким крекливым мальчишкой. Счастливый отец с благоговением принял его на руки, правда, рассмотрев его темный чубчик и глаза, заметил, что его сын больше дешампер, нежели хоконсон. Но ведь и мы уже стали дешамперами, с улыбкой ответила Джоанна. И я бы хотела знать, муж мой, какое имя ты дашь нашему сыну? Мартин размышлял лишь краткую минуту. Уильям, я хочу, чтобы нашего сына называли Уильямом де Шампьером. На глазах от Жоанны навернулись счастливые слезы. Спасибо, любовь моя, тихо произнесла она и повторила: спасибо. Они уезжали из Англии только на исходе сентября, когда маленький Уильям достаточно окреп, чтобы выдержать долгое плавание вокруг Европы. Супругу ему отбывало, и тосковавшаяся поки про верной гудит, а также вдруг за собирался в дорогу и дорогу. Причём перед самым отбытием он вдруг решил всё-таки жениться на камеристской госпоже. Здесь, в Гронвуде, уже достаточно молодых крепких параний, чтобы служить дешамперам, говорил он слугам, объясняя, почему отказался от прежнего решения остаться. А на Кипре такой старой вояка, как я, ещё понадобится. Слыхали известие? Король Гвидо умер, да прибудет душа его в мире. И кто знает, что теперь станет? Я вот слышал, что эта девка, хм, дева Кипра, после того, как Ричард подыскал ей наконец супруга, рассчитывает вместе с муженьком отовоевать владения своего отца. А там у нас только одно руки ласло, да этот вертопрах Эрик, который то ли дома, то ли уже отправился навестить одну из своих жён. Куйх у него не меньше, чем у меня пальцев на руках. Правда, его малышка Соннива так ничего об этом и не ведает, и никто не хочет ее разубеждать, что рыжий Эрик предан только ей. Но все же мне будет спокойнее, если я буду там, где теперь будут жить маленькие дашамперы Хильда и Уильям. Однако дорога напрасно беспокоился. К моменту, когда Мартин, Жуан и детьми прибыли на Кипр, оказалось, что тронг видо. наследовал его брат Амори де Лузеньян, а так как Амори всегда хорошо относился к Мартину, то новый специонал де Шампера даже повысили, и Мартин уже как главнокомандующий Кипра отбивал нелепую попытку девы Кипра и ее супруга захватить остров и предъявить свои права. После этой неудачи царевна удалилась в умение мужа во Фландрии, и больше о ней не было никаких вестей. Жизнь между тем шла своим чередом. Ричард после коронации в скором времени покинул Англию и начал воевать с Филиппом, намереваясь вернуть все владения плантагенетов на континенте, которые успел захватить его соперник. Причём, если в интригах Филипп превосходил более прямолинейного и горячего короля Ричарда, то на поле боя явно уступал ему. И вскоре львиное сердце потеснило французские войска. Однажды в руки Ричарда Английского попал епископ Филипп де Бове, которого он, не задумываясь, заключил в темницу. Даже когда папский легат стал просить об освобождении епископа де Бове, Ричард весьма дерско ответил ему: "Вы получить от меня крепкую оплеуху, святой отец, если будете и далее настаивать на освобождении то клеветника и злопыхателя. К тому же не забывайте, что я пленил де Бове не как духовное лицо, А как воина, когда он нёсся на моих людей на конях и с копьём. Так что пусть преподобный епископ посидит у меня в застенке и хорошенько покаятся в своих грехах, пока его король не выплатит за своего цепного пса полагающуюся сумму. Но Филипп не спешил окупать добове. У него самого едва хватало средств, чтобы содержать армию, которая постоянно проигрывала львиному сердцу. Со своей королевой Бренгари Ричард встретился лишь дважды. Один раз, когда он пригласил её на собрание знати в Пуатье, куда Бренгари прибыла в простом, почти монашеском облачении и вела себя не как королева, а скорее как мученица, тем только ещё больше увеличил эту пропасть недопонимания и раздражения, какая возникла между супругами, отдаляя их друг от друга. Второй раз она встретилась с мужем в Руане, где должно было состояться бракосочетание сестры Ричарда Пионы и красавца графа Тулуского. На этой свадьбе присутствовали дашамперы Скипра, и как же радостно им было встретиться со своей родней из Англии в Руане. Во время торжеств Джоана не преминула заметить матери, что уже давно знала о чувствах Пионы к Раймонду Тулускому. Она гостила у них при дворе во время прошлой поездки в Англию и не могла не заметить. что между графом и сестрой Ричарда возникла явная симпатия. Некогда Пиона заявила, что выйдет замуж лишь за того, кого сама изберёт, говорила Джоанна, и хотя ранее это казалось невозможным, так как Раймонд состоял в браке, всё же они не переставали надеяться и переписывались всё это время. Я это точно знаю, поскольку мы с Пионой остались добрыми подругами, и она делилась со мной своими чаяниями. О как же она мечтала о Раймунде! И вот он добился развода с женой и попросил Ричарда руки его сестры. На этот раз корольня стал перечить. Брак Иоанны со знатным графом из Тулузы не умалял её королевского достоинства. К тому же Ричард приобрёл союзника на юге Франции. Через год и Анна подарила мужу первого сына, избавившись тем самым от так надоевшего ей клейма бесплодной женщины. Между наследниками султана Саладина всё это время продолжалась борьба, пока в неё не вмешался Малик аль-Адиль. В итоге через несколько лет, разделившись с своими собственными племянниками, он стал могущественным владыкой огромной империи Айюбидов. Под его рукой арабский мир вступил в период покоя, процветания и терпимости. Аль-Адиль, прозванный справедливым правителем, посчитал, что теперь Когда Иерусалим остался под властью мусульман, о новых войнах с крестоносцами не предвиделось, и его держава может жить в добрососедстве с христианами, оставшимися на побережье Леванта, и всячески поощрял торговлю и обмен с ними. Но вскоре с Святой земли пришло горестное известие. В результате несчастного случая, выпало из окна и разбился насмерть Генрих Шампанский. Его вдова, Забелла Иерусалимская, Недолго оставалась одинокой, вступив в четвёртый брак с королём Кипра, Амари Далузиньяном, тоже успевши мавдавить к этому времени. Брак со Забалы принёс Амари эфемерную иерусалимскую корону. Однако, занятый делами на Кипре, он так никогда больше не вернулся на непокойные берега бывшего иерусалимского королевства. Мартин тоже редко покидал Кипр, и его дела процветали, особенно с тех пор, как он сделал управляющим своего друга Иосифа Бен Ашера. И Иосиф к тому времени уже успел помириться с отцом, а после смерти Ашера бен Саломона стал одним из самых уважаемых еврейских торговцев от Никеи до Иерусалима, где он тоже имел торговые предприятия. И всё же, несмотря на большую занятость, Иосиф успевал ещё вести дела Мартина и Джоанны. Он часто гостил у них в имении со своей женой Наоми, И их дети запросто игрались с детьми кипрских сеньоров де Шампер. Ричард же продолжал воевать с Филиппом. Однажды он получил письмо от венецианского дожа, в котором глава торговой республики предлагал оказать содействие, если английский король решится возобновить поход на восток. Ричард был в водушевлён, однако тем планам не суждено было сбыться. Возле замка Шалюш-Абруль предлежавшего вассалу Филиппа Аимру лиморскому львиное сердце был ранен стрелой из арбалета его рана загнилась и через несколько дней ричард скончался ещё до смерти прославленного короля его воины в отместку за ранение своего предводителя захватили замок Шалю и оповестили об этом ричарда более того они привели к нему того воина который совершил смертоносный выстрел однако Находясь на пороге вечности, король попросил их отпустить своего убийцу, сказав, что тот просто хорошо выполнял долг воина, и хотя просьбу люнивого сердца исполнили, озлобленные солдаты догнали рыцаря убившего короля и, не сдержавшись, содрали с живого кожу, а потом повесили. Когда Ричард умер, под ним находилась его мать Леонора Аквитанская, за Беренгари тоже послали. Однако королева прибыла, когда Ричарда уже не стало. Известно, что вскоре после смерти английского короля его сын Бастарт Филипп Коньякский постарался отомстить за смерть родителя. Он объявил войну виконту Лиможскому, во сал которого поразил резное сердце, сумел взять его в плен и предал к азни у того же замка Шалуша Броль. Юноше оказалась горячая кровь его отца, хотя Ричард до этой смерти уже нельзя было воскресить. Королева Беренгарья Наварская после похорон супруга удалилась в город Леман, где основала цистерянское аббатство, в котором она прожила ещё много лет в молитвах и благолепии, к чему всегда стремилась. Она так никогда и не побывала в Англии, королевой, которой одно время считалась, пристрела Элеонора Аквитанская, очень тяжело переживала смерть любимого сына. Она удалилась от дел, поселившись в монастыре Фонтевро. где был похоронен ее муж Генрих, а теперь покоился и Ричард. Золотая Орлица Аквитании прожила еще несколько лет, попросив напоследок похоронить себя под для самых дорогих ее мужчин. После Ричарда Львиное Сердце на престол Англии взошел Джон, и для английских де Шамперов настали не самые лучшие времена. Зато кипрские де Шамперы жили в почете и благоденствии. Они довольно долго переписывались с родной из Англии, но со временем эта переписка сошла на нет. Остров Кипр ждала великолепная эпоха царствования Лузиньянов. Там выросли прекрасные города, раскинулись плодородные равнины, остров славился своими винами и судостроением, его торговля процветала, а гавани давали убежище судам, идущим с Запада в Азию и возвращающимся из Сирии в Европу. Когда король Ричард ввёл свою флотилию в крестовый поход, он и не подозревал, что завоёванный им по пути Кипр станет столь процветающим королевством на 3 долгих столетия. Род де Шамперов благоденствовал вместе с королевством Кипра, и только в конце 15 века их потомки переселились в Венецию, и тогда они назывались уже на итальянский лад синьоры Чамперо. Далее их след теряется. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Апрель 2019 года. Звукорежиссёр Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.